Глава девятнадцатая. В этот раз Кара мялась гораздо дольше, пытаясь собраться с мыслями и облечь свои размышления в понятные слова. Она старалась сделать так, чтобы у ее речей не могло быть никаких кривотолков, чтобы Данмар встал перед односложным выбором, либо честно ответить ей, либо вообще запретить лезть не в свое дело. В противном случае он мог бы так искусно увести разговор в другую сторону, что она не сразу бы это поняла. «Мне кажется, что...» «Я не видела тебя настоящего», — сбивчиво попыталась объясниться девушка. «Ты словно бы скрываешься от всех за прозрачной вуалью, которая позволяет увидеть лишь твои смутные очертания, но не тебя самого». «Как давно тебе стало так казаться?» Данмар вдруг неуловимо изменился, и от него теперь повеяло неприкрытой угрозой. Хоть девушка готова была поклясться, что он ничем это не проявил, однако ее интуиция внезапно взбрыкнула, словно норовистая лошадь. «Ну и плевать! Должен же быть в ее серой жизни хоть один человек, с которым она может быть полностью откровенна! И если она ошибалась в мальчишке, то пусть лучше он прямо здесь проткнет ее сердце своими короткими кинжалами!» Судя по трупам работорговцев из той ужасной ночи, он с ними обращаться умеет отменно. «Не знаю...» честно призналась Кара. «Наверное, после твоего рассказа о смерти, ты был убедителен, словно ее пророк, и я безоговорочно поверила каждому твоему слову. И тогда же мне впервые показалось, что под маской юного мальчика скрывается нечто большее». «Почему ты сейчас честна со мной?» вдруг спросил Данмар. «Если ты способна так тонко чувствовать людей...» «Неужели не ощущаешь грозящей тебе прямо сейчас опасностью?» «Наверное, поэтому и честно, потому что слишком хорошо ощущаю тебя», – смиренно развела руками девушка. «А еще я сама хочу быть с тобой откровенной. И ты готова увидеть настоящего меня?» – с каким-то легким колебанием уточнил мальчишка. И каре неимоверно захотелось выкрикнуть с подростковой горячностью Да, готова но что-то удержало ее от этого. Ей почему-то показалось, что такой реакции она только все испортит. Мне кажется, что да, но в любом случае, решение останется за тобой. Что же, тогда смотри. И сил противиться этому приказу у Кары не нашлось. Внешне Данмар никак не изменился. У него не отросли клыки, собачьи уши или козлиные рога. Он не стал выше ростом, не оброс шерстью или чешуей. Но все же он вдруг стал другим. За несколько коротких мгновений мальчик преобразился до неузнаваемости, хоть изгнанница и не могла понять, в чем именно. Отчего-то его такое знакомое и милое лицо вдруг стало выглядеть невероятно пугающе. Так словно на тебя смотрела седая вечность, усталая, безразличная и жестокая, как само мироздание. Девушка видела в глазах юноши отголоски чего-то настолько ужасного и жуткого, что не могла даже подобрать этому описания. Какие бы испытания ни выпали на его долю, они были слишком жестокие, кошмарные и непередаваемо тяжелые, гораздо тяжелее, чем способен вынести простой смертный человек. И это осознание рождало в теле Кары постыдную мелкую дрожь, которую она никак не могла унять, как бы ни пыталась. «Ты это хотела увидеть?» Донёсся до девушки словно сквозь пуховое одеяло чужой голос. Неописуемый изменившийся тембр заставил ее помянуть в органы и тысячу его ангелов. Настолько изгнанницы стало страшно. Нашла она все-таки в себе силы сделать крохотный вдох и исторгнуть из пересохшего горла одно единственное короткое слово. И было оно правдивым настолько, насколько это вообще возможно. Она сумела. Она добилась откровения, о котором так мечтала. И пусть Кара еще не понимала, что оно значит, о чем должно и сказать, но самая главная мысль уже прочно поселилась в ее разуме. Данмар непростой смертный. Он — нечто большее. Постепенно радость и восхищение вытеснили страх, и вот уже ее губы тянулись в неконтролируемой безумной улыбке. Твой настоящий облик... даже еще... прекрасней. Девушка медленно, словно пытаясь погладить дикого хищника, подняла свою руку и начала осторожно подносить к щеке Данмара. Она знала, что рискует, понимала, что своим неосторожным действием может разрушить не только всю магию момента, но и разбить свою собственную жизнь, подобно хрупкому хрусталю. Всего один молниеносный удар, и ее не станет. Но Кара все равно тянулась к юноше, как глупый мотылек тянется к губительному пламени свечи. Мальчик не отстранился, не дернулся и даже не попытался перехватить руку. Он просто стоял и смотрел на нее. И девушка поняла, что у нее просто не хватит духу коснуться его. Она так и замерла с распростёртой в воздухе ладонью, не осмеливаясь преодолеть оставшееся ничтожное расстояние. Она была настолько близко, что Каре казалось, будто она чувствует тепло кожи Данмара. Момент, когда юноша стал выглядеть так же, как и обычно, девушка не запомнила. Она вообще сейчас плохо соображала, находясь словно в густом тумане, через который даже звуки проходят с задержкой. «Немного жаль признавать, но Чук и Чак не оправдали моих надежд», — поделился мальчишка. «Они меня разочаровали настолько сильно, что я теперь и не знаю, как могу доверять им». «Они могут лучше», — признала Кара после небольшого колебания. «Я почти уверена в этом». «И ты готова поручиться за них?» Спросил юноша, прищурив глаза. «Ради тебя я готова на что угодно!» Это признание почему-то далось девушке так легко и непринужденно, будто она каждый день присягала кому-либо и клялась в верности. «Пусть будет так. Отныне именно ты станешь проводником моей воли, а Чук и Чак останутся лишь ширмой, которая прикроет тебя в случае необходимости». Кара ничего не ответила. А лишь молча склонила голову, демонстрируя покорность. Глаза её пылали ступленным фанатизмом. И пусть Ворган станет свидетелем. Ни один мужчина в этом мире не увидит больше в ее взгляде этого пламени. Кроме... него. Астра ворочалась уже половину ночи и никак не могла уснуть. Из головы не шел их последний с Данмаром разговор. «Я убил его». «Потому что он был твоим женихом». Эта фраза, словно капля расплавленного металла, жарко отлела в разуме, мешая думать о чем-либо постороннем. Аристократка не была уверена в том, как ей следовало понимать это признание, а потому пребывала в полной растерянности и переживала сильнейшее потрясение. Неужели это все-таки было проявление ревности со стороны мальчишки? И не к кому-то там, а лично к ней?» Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да еще и это его мягкое прикосновение ввергало сознание юной Персус в еще большее смятение. Ей казалось, что Данмар совсем чуть-чуть, но приоткрыл ей свое истинное лицо. Но в то же время она понимала, что недостаточно умна, чтобы попытаться по этому маленькому обрывку разгадать его тайну. «Демоны и их проклятые имена! Почему с этим юнцом все настолько сложно?» В порыве негодования на себя, на мальчишку и на весь остальной мир Астра силы ударила по толстой перине кулаком. Ее неопытная искра жизни, почуявшая гнев хозяйки, завозилась, словно пыталась поблизости отыскать того, на кого направлены эти эмоции и помочь уничтожить его. Встав с постели, аристократка прошлепала босыми ногами по белому каменному полу и вышла на крохотный балкончик. В ее прежней комнате, в которой девушка жила еще будучи дочерью главы, у нее была целая галерея, на которой можно хоть вальсировать. Но теперь дядя переселил ее в другое крыло, а сам со своими ублюдочными детьми занял их апартаменты. И от подобной несправедливости внутри астры закипала настоящая незамутненная ярость. Вдохнув полной грудью духоту теплой ночи, она попыталась унять пылающий гнев и подняла взгляд на чудесную россыпь небесных осколков. Их вид помог рыжеволосый немного успокоиться и настроиться на конструктивный лад. Как же ей разобраться в себе и в своих чувствах к Данмару? Делиться столь сокровенным не хотелось вообще ни с кем, ни с матерью, ни с Махарой. А ближе этих двоих у Астры никого и не было. Девушка ненадолго отвлеклась от своих тяжких дум. Ей вдруг показалось, что тусклый свет звезд и осколков на короткое мгновение заслонил промелькнувший темный силуэт, и словно бы шелест огромных крыльев коснулся ее слуха едва слышимым шорохом. Хотя вполне могло быть, что это просто ветер резвится в вышине, разыгрывая своих особо впечатлительных слушателей, но аристократке в самом деле почудилось, что над ее головой пролетело какое-то существо. Огромная темная птица. Может, это был какой-то знак или подсказка от высших сил? А если так, то предвестником чего она была? Грядущей бурей перемен или безоблачного мирного неба? Или просто призывом действовать? Если Астра так ни на что и не решится, то никогда и не узнает этого. Ну все, хватит мешкать и сомневаться. Завтра же с утра она подойдет к Луане и посоветуется с ней. Ее мать очень мудрая и опытная женщина. Она, как никто другой, умеет разбираться в мужчинах и их мотивах. Если кому и стоит обратиться за советом о том, как Астре лучше сейчас поступить, то только к ней. Нужно только подумать, как обойти все острые углы. Скрыть от ее проницательного взгляда эту аномальную тягу, которую девушка начинает испытывать к Данмару все сильнее с каждым днем. Сгорбившись над кипой свитков, я прилежно скрипел пером, выводя аккуратные буковки, даже высунув язык от усердия. Мои ладони давно уже сплошняком покрылись несмываемыми чернильными пятнами, и я мирился с присутствием их на своей коже, как с вынужденной необходимостью. Когда я в очередной раз стал опускать перо в чернильницу, то случайно заморал палец, из-за чего и посадил крупную кляксу на своих записях. «В очередной, дьявол подери, раз!» Грязно выругавшись, я попытался быстро промокнуть ее другим куском пергамента, но только еще сильнее размазал. Ты колено все огнем!» Прошипел я, сгибая пополам длинное гусиное перо, словно это оно было виновно в моей криворукости. «Остал. Не хочешь немного прогуляться?» «А?» Здоровяк отвлекся от изучения собственных заметок и посмотрел на меня. «Извини, Данмар, я немного занят. Никак не могу определиться». Судя по тому, что воин даже не притронулся кульку с конфетами, которая приволок с собой в комнату, озадачен он был на самом деле очень серьезно. «Все, ломаешь голову над тем, какое оружие выбрать». Сочувственно покачал головой я, прекрасно зная о дилемме, которая занимала мысли гиганта. «Угу». Хмуро отозвался тот. «Без своего топора я ощущаю себя все равно, что голым. Чертовые владеющие со своей искрой». А беда стала заключалась в том, что он шагнул уже достаточно далеко по пути развития аниме Игнес и приблизился вплотную к тому рубежу, за которым Акалит начинает учиться напитывать энергией свой боевой инструмент. Но вот не задача: Любое древковое оружие, каковым и является родной топор гиганта, считалось уделом владеющих плебеев, в то время как маги брали в руки только благородный металл. А все из-за того, что дерево гораздо хуже пропускало через себя эманации искры, делая атаки владеющего не намного сокрушителей, нежели у простого смертного. Поэтому Остал сейчас пребывал в настоящей депрессии от того, что ему придется отказаться от такого привычного орудия, выбрав какой-нибудь клинок, который даже не вполовину так универсален и практичен, как его излюбленный топор. «А что, если я помогу тебе с выбором?» С хитрецой в голосе осведомился я. «Тогда сходишь со мной?» В органы его крылатая свита, Данмар!» Гигант с усилием потер лицо, выражая крайнюю степень утомления и опустошения. «Ну что ты можешь сделать? Рассказать мне о преимуществах бастарда или палаша? Так я все прекрасно знаю без тебя, мне оно не поможет!» «Да, здоровяк ведь не на шутку захандрил!» Надо его вытаскивать из пучины расстройства, а то он так и учебу может забросить, разочаровавшись в искусстве управления аниме Игнис. «Мне многое по зубам, мой огромный друг!» Я вальяжно прошел по комнате и хлопнул воителя своей перепачканной ладонью по плечу. «И сейчас мне кажется, что я имею некоторые догадки относительно того, чем ты сможешь заменить свой любимый боевой топор». «Ты это сейчас серьезно?» стал оторвался от разглядывания чернильных отпечатков, оставшихся после моих пальцев на своей светлой рубахе, и вперился в меня полным надежды взглядом. «Абсолютно!» — уверенно кивнул я. «Но для этого тебе придется отправиться со мной аж во второе кольцо!» «Ну, если это так необходимо...» Неуверенно пробормотал здоровяк, поднимая на ноги свою гигантскую тушу с грацией бывалого танцовщика. Чтобы зазря не плестись по полуденной духоте и не дышать сухой пылью, мы поймали быструю двуколку, которая с ветерком домчала нас до лавки старика Валада. «В его борода!» Испуганно пробормотал отстал, едва только завидел знакомую вывеску знаменитого на всю империю оружейника. «Я не хочу идти к этому старому бурундуху, у меня от одного только его вида дерьмо в кишках киснет!» Наблюдать за тем, как бледнеет двухметровый бугай при виде маленького негодующего старикашки, коего и представляла себя мастер Валат, было очень потешно. Но сегодня я притащил здоровяка не для этого. «Не паникуй!» – попробовал успокоить я своего спутника. «Обо всем уже договорено!» «Да черт, сдавай, а с войду в его поганое логовище!» Продолжал упорствовать Асталсу и верно прикладывая пальцы к переносице. Будто этот жест и в самом деле мог развеять старого грандмастера, как какую-то нечисть. «Прекрати вести себя, словно испуганная девочка!» Насмешливо фыркнул я, отчего шрам на лице воителя налился багровым цветом. «Ворган презирает трусость! Ты не забыл?» «Это не трусость, а обычная неохота!» Упрямо возразил мужчина. Однако упоминание бога-воителя, заветом которого здоровяк старался свято следовать, сделало свое дело. «Ладно, дьявол с тобой!» «Пошли!» Наше появление в лавке Валада, как и в прошлый раз, приветствовал радостный перезвон металлических пластинок, висящих над дверным косяком. За прошедшись нашего первого посещения год, тут мало что поменялось. Все те же детственно чистые стены, дорогие свечи и огромная стойка, за которой сидел наемный служка. Стоило нам только шагнуть в прохладу обители Грандмастера, как его помощник тут же вскочил на ноги и согнулся в преувеличенно низком поклоне. Да, Миндамар! С отчетливыми нотками облегчения поприветствовал он меня. «Позвольте сердечно поприветствовать вас от имени мастера! Наконец-то вы появились! Пойдемте скорее! Грандмастер Валат давно вас ожидает!» Под подозрительным взглядом Астала, который не знал о моих частых визитах к оружейнику, мы двинулись по давно известному маршруту. В недра дома, по крутой винтовой лестнице, прямиком к мастерской знаменитого ремесленника. «А вот и мой самый любимый клиент пожаловал!» Радостно распростер руки Валад, когда его лакей привел на святую святых здешней лавки, В место, где великий мастер творил свои шедевры. Мой спутник от такого радушия едва не споткнулся и замер позади меня, боясь даже вдохнуть. Он никогда и ни от кого не слышал, чтобы ворчливый пухлый коротышка был рад хоть кому-то. Ходили слухи, что он иной раз с руганью выставлял даже глав аристократических фамилий. А на каком-то крупном празднике и вовсе открытым текстом послал императорского наместника. «Мастер Валат!» Не применул я расплыться в ответной улыбке. «Каждый мой визит к вам — это самый настоящий праздник! Великолепие ваших изделий заставляет мою душу пить, даже если они еще не завершены!» «Бросьте!» Наигранно засмущался старик. «Я всего лишь оружейник, а не ювелир!» «А в этом кроется особая прелесть!» Вернул я хозяину лавки приторный комплимент. «Что никакой помпезный блеск золота и бриллиантов не сможет сравниться с плотоядным совершенством вашего оружия?» «Спасибо, Данмар, вы слишком любезны», — потупил взгляд Грандмастер. «Ваш огромный друг все-таки решил сегодня сам почтить меня своим вниманием?» «Конечно, мастер! Ему будет очень приятно принять его именно из ваших рук». «Да, да, понимаю». Уже не особо учтиво отмахнулся от моих слов старый ремесленник. «А вы принесли то... Э, ну, о чем мы с вами договаривались?» Нетерпение все-таки прорвалось сквозь напускную вежливость старика, и он явил нам свой истинный лик Поддерживать слишком долго эту фальшивую любезность было выше его скромных сил. По крайней мере, пока у него в животе не плескалось грамм 150, а лучшие все 200 огненной воды. «Конечно, почтенный Валат!» Кивнул я все с той же учтивой улыбкой. «Все, как я и обещал!» Сделав шаг к ближайшему то ли столу, то ли верстаку, я, словно фокусник, извлек из-под камзола три голубоватых бутылька из тонкого стекла. «Жаль, что ее становится доставать все сложнее с каждым днем». С фальшивым сожалением солгал я, но старикашка меня уже не слушал. Он прикипел немигающим взглядом к вожделенным флакончикам и вообще перестал замечать происходящее вокруг него. Двигаясь слишком резко, ремесленник метнулся к столу и сцапал дрожащими руками все три склянки. Он прижал их к себе, словно для него роднее этого стекла не было ничего на этом свете. Или будто бы Валад боялся, что я попытаюсь отобрать свою плату. Не очень уверен, но мне показалось, что старик обратился к своей искре, чтобы как можно скорее схватить огненную воду. Он все-таки ремесленник, а не воин, а потому сложно было понять наверняка. Но для такого увольня и тюфика, каковым выглядел грандмастер, сей маневр он и в самом деле совершил как-то уж слишком быстро. Да, никогда еще не видел такой сильной зависимости. Все-таки крепко допек его дефицит моего самогона в махе. Хотя оно и неудивительно. С тех пор, как я прекратил поставлять новый товар для флогии, Валат нигде не мог найти столько высокоградусной выпивки, чтобы утолить непомерный аппетит своего алкоголизма. По сути, я остался единственным источником огненной воды для него, и поэтому мои заказы всегда имели высший приоритет в этой лавке. «Я сейчас все принесу!» — поспешно пробормотал Градмастер, пятись от нас задом к самой дальней двери своей мастерской. «Немного, только подправлю некоторые...» э... «О грехе, и сразу же вернусь!» «Что происходит, Данмар?» Озадаченно нас спросил стал, когда мастер скрылся в своей коморке. «Ты что, заказал Валаду изготовить мне оружие?» «Ну да», — пожал я плечами. «А что такого?» «Ты что, чокнулся?» — сердито забасил воин. «Это же стоит огромных денег!» «А мы разве с тобой бедствуем?» Иронично задрал я бровь. «Нет, но ведь твое соглашение с влогией сейчас под угрозой. Девита не даст ей спокойно торговать, а значит тебе следовало бы поэкономить, пока все не разрешится. А вдруг он заинтересуется, откуда у тебя появился товар, который закончился во всем городе?» «Спокойно, мой бережливый казначей!» Отмахнулся я. «Золото нужно тратить, а не копить, иначе от него нет никакой пользы». «А от Валады никто и ничего не узнает, поскольку все улики исчезают в его желудке в мгновение ока!» Воитель собирался что-то еще возразить, однако его прервало возвращение хозяина лавки, который выскочил из своей кладовой заметно повеселевшим. Как будто он разом опрокинул в себе целых два флакона. «А вот и я!» Торжественно провозгласил он, и мы с великаном заметили, что язык у мастера стал заметно так заплетаться. В руках у Валада покоился сверток черного бархата, который он нес с не меньшей бережностью, чем склянки с огненной водой. Грандмастер торжественно водрузил его на один из столов и пригласил нас подойти. «Давайте, Данмар!» — самодовольный пьяной улыбкой заявил ремесленник, обдавая меня свежим спиртным выхлопом. «Поглядите, что у меня получилось! Уступлю эту честь Асталу!» Я тут же демонстративно сделал полшага назад, позволяя здоровяку первому прикоснуться к его новому оружию. «А?» – озадаченно обернулся на меня великан. «Я?» Кхм. э ну, ну ладно». Обтерев в миг спотевшие ладони об штаны, он неуверенно коснулся бархатного свертка, а потом резко сдернул ткань, обнажая творение общепризнанного мастера. «Небесная тысяча!» Восхищенно выдохнул гигант, а затем обратил на меня полный нетерпение взгляд. «Это что? И вправду для меня...»